Он знал о множестве слухов, что якобы ересиарх Курицын был пощажен и отпущен самим державным, но не хотел им верить. Разве Курицына не умертвили в кремлевском подполье? — Нет, Осифе, — скрипя зубами, отвечал Иван Васильевич. — Я тогда повелел увести его подальше, от Москвы и выдворить за пределы державы моей. Ему было сказано, чтобы не смел казать носа своего на Руси, чтобы юркнул и спрятался под крылом у мадьяр или каких-нибудь мунтьянцев. И он дал слово, что не ступит нога его на землю русскую. — И ты поверил его слову? В душе Иосифа все начинало закипать. Только что он обожал государя, расслабился, готовы принять любую исповедь Ивана, любую, но только нету. Ты отпустил его, зная обо всех мерзостях? Да. Зная о том, что он отрекся от Христа, проповедовал жидовскую веру, что поклонялся сатане льстивому змею Моисееву. Да. Зная, что порученные им мерзавцы ругались над православными иконами, зубами грызли честной крест, рыли подземелья в поисках входов в преисподню, алчущи тем дыром поклоняться? Да. Ты знал обо всем этом и отпустил гадину? Да ведь это же все равно, как если бы ты схватил самого черта и повелел отвезти его к державным границам и там отпустить в Мунтению либо в Венгрию, вместо того, чтобы бросить его в огонь под пение анафимы. А если бы тебе посчастливилось схватить самого Схарию или мошку Хануша, ты и их бы пощадил? — Нет, этих бы пожег вместе с волком, — ответил Иван. Иосиф... И сам не заметил, как оказался на ногах, только теперь увидел, что стоит, нависая над колено преклоненным Иваном аки грозная туча. — Да ты, волка, не хотел жечь! — воскликнул игумен в ярости, вспоминая, как мучительно и долго ему приходилось доказывать необходимость казни еретиков. Меня все прокляли кругом, именуя смертолюбцем и Дракулой, за то, что я требовал сожжения мерзавцев по примеру короля испанского Я превратился на Москве в страшилище. Еще не знаю, какими обвинениями станут осыпать меня мои иноки, ибо и в них чую родилось брожение и преступная жалость к антихристам. Вся тяжесть казни... Легла на мои плечи, да на плечи сына твоего, Василия Ивановича. А ты отпускал еретиков безнаказанными. Да знаешь ли ты, державный, чего ты заслуживаешь?» «Знаю», — ответил Иван. «И Бог уже карает меня непрестанно. Отнял Сонюшку, отнял здравие, поставил на край могилы в таком возрасте... Когда я еще много бы пользы мог принести Руси любимой. Пользы! Продолжал гневаться Иосиф. Да вся твоя польза перечеркивается от вреда, нанесенного твоею, правильно сказано, добротишкою. И я, я звал тебя к себе в киновию. Да я видеть тебя не хочу доли. Прочь, удаляюсь и не объявляюсь отнынем на Москве, так и знай. Он резко повернулся, сделал несколько шагов к двери. Но тут словно неведомая сила остановила его. И он услышал кроткий голос Ивана. «Прости меня, Осифе!» В следующее мгновение Иосиф вдруг четко осознал, что родная матушка его незримо присутствует здесь, в келье. И это она не дает ему выйти вон и покинуть державного в таком смятении. Он обернулся, посмотрел на государя. Тот все еще стоял на коленях, лицо было напряжено, во всем чувствовалась решимость испить свою чашу до конца. Не случайно в этой келье «Некогда отступника Сидора содержали», — произнес Иосиф Волоцкий все еще с сильной злостью. «Теперь тут новый Сидор поселился». «Кем хочешь, нарицай, только прости», — тихо, но жестко промолвил державный. Иосиф, сам не зная, что будет дальше, приблизился к великому князю, медленно осенил его крестным знаменем, затем опустился пред ним снова на колени и вдруг припал к руке, поцеловал неживую левую руку державного, выпрямился и, глядя в глаза, сказал «Прощаю, и Бог простит, прости ты меня, державный, «И я прощаю, и Бог простит», — совсем тихо ответил государь. «Что же, не появлялся больше курицын на Руси?» «Не слыхать о нем. Обещал и имя переменить». «Обещал», — хмыкнул игумен. «Он обещания свои сдержит. Кое в чем был он честен. Я уверен, не на Руси он не появится». Ни имя свое не будет больше носить. Последнее ему проще простого станется, — снова хмыкнул Иосиф. Сказываю, тайных имен у него, как и положено Антихристу, было великое множество. И Сокол, и Дракула, и Бафомет, и Магомед. Какую хочешь, выбирай поганую кличку. Сокол-то не поганая, — слегка улыбнулся Иван. — На нем все поганым делается, — возразил Иосиф. — И то верно, — тяжело вздохнул великий князь. — Как ни крути, а все хорошее, что было в моей жизни в избытке, крепко подпорчено жидовской ересью. Не дай бог пройдет время, о хорошем забудут, а будут говорить. — Это тот, что ли, Иван? — который жидовскую ересь на Руси допустил. — И будут, — кивнул Иосиф, — и по делом тебе, дураку. — Полно уж! Не тужи о человечьей славе, тужи о небесном прощении. Да ведь и славу тоже надо хорошую оставлять. — Негоже, если только дурная слава сохранится, — возразил державный. — Разве мало таких в прошлых временах было? о коих ничего, кроме худого, сказать нельзя. Много. А грядущие поколения должны в преданиях старины видеть для себя опору. Не токмо ошибки, на которых учиться надо, но и образцы для подражания. — Ну, и о том уже, — смягчился Иосиф. — И в тебе будут потомки находить многое, чему следует подражать. Еще раз прошу тебя, прости меня, державный, за необузданный гнев мой. Но ведь и то сказать, и впрямь нелепая доброта твоя. Никогда еще до не дерзали враги поколебать веру русскую православную. Какую смуту напустили! Даже несравненный изограф мой Дионисий, который мне чуть ли не всю обитель расписал, И тот одно время стал сомневаться, надо ли изображать святую Троицу, мол, нынче учит, что к Аврааму Бог с ангелами приходил под дуб Мамрийский, а не с Иисусом и не со Святым Духом. И пошло, поехало. А может, и вовсе нельзя иконы писать, ибо сказано, не поклоняйся творением рук человеческих, и не сотвори себе кумир. И все сие мнения погаными еретиками распространялись. Сколько труда немеренного потребовалось приложить, дабы смыть с мозгов людей грязные сие мнения. Втолковывать то, что казалось крепко и незыблемо сидит в русских душах. Объяснять, что поклоняемся иконе не как творению иконописца, а как доступному отражению облика небесных сил что кумир являет собой облик дьявольский, а икона и крест — приметы божьи и ангельские. Вот какие очевидные понятия приходилось заново объяснять тем, у кого ум помрачился от мнений жидовских. Страшно вспомнить. Дионисий собирался уж все свои иконы пожечь. Правда? Я не знал, — покачал головой державный. Ты многого не знал. Грешен. У тебя забот много было. Иные же некоторые и без забот ничего знать не хотели. И когда слышали о еретиках плохое, отмахивались. Злобные наветы, мелкие людишки клевещут на ученых мужей. А ведь в ереси, кое держался курицын, попы... Алексий и Дионисий Архангельский, а с ними и все прочие жидовствующие, было замыслено полное истребление православия на Руси. Полное? Неужто полное, Осифе? Полное державный. Кому же мы стали бы тогда поклоняться? Игумене светлой. Кому? Дыркам подземным, медному змею, языческим идолищам, Кереметью, Перуну. К Литве бы на поклон пошли, чтобы она нас обратно уму-разуму научила, и тогда бы понаехали к нам проповедники с Запада, которые уже тоже икон не почитают, и стали бы нас учить, какой крест ставить, как причащаться, а точнее, как не причащаться, как в храмах не молиться, а самогут-органчик слушать. Кто есть русский человек без Бога в душе, без царя в голове? Раб. О рабстве нашем и пеклись еретики, Литвою купленные, да литовскими жидами наученные. Эх, Литва! Могла ты быть, аки Русь светлая, а стала черную лядью. Да ведь и твой предок Осифи тоже Литвин был, Саня-то. То-то и оно, что все лучшие литвины не ужились в латынстве и не уживаются по сю пору, на Русь перебираются, истинную православную веру принимают. И чем сильнее будет Русь, тем горше и тоскливее врагу рода человеческого, дьяволу. Следует быть на Руси царям, а царям русским следует непрестанно расширять свои владения, дабы на них процветала православная вера. В том наше христианство заключается, а не токма в монашеском смирении. Монахам крест, воинству меч, царю скипетр и держава. Пекися о здравии своем державной, очищай душу и укрепляй тело. Готовься к помазанию на царство. Пришла пора закрепить самодержавие наше. Говоря эти высокие слова, Иосиф почувствовал, как милая тень покинула келью и умолк, поглядел в сторону двери. — Что там, Иосифе? — спросил государь. — Поверишь ли, — замялся игумен, — сдается мне... Душа моей матери была здесь, с нами, некоторое время. Должно быть, с тех пор, как я стал раскаиваться о том, что не впустил ее тогда. Отчего же не поверю? — несколько обиделся Иван Васильевич. И ко мне изредка родные тени являются. Ох! Его вдруг качнуло. Что-то на меня вдруг усталость навалилась. Надо «Сколько-то до утренней поспать, а?» «Должно быть так», — кивнул Иосиф. Он встал, взял епитрахиль, накрыл ею главу державного. Его тоже стало пошатывать от сильного переутомления. Наложил крестное знамение и произнес положенные слова. «Ас, грешный инок Иосиф, милостью Божией, отпуская грехи». Рабу Божию Иоанну, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Подал державному для поцелуя Евангелие и крест. Затем помог ему подняться с уже не гнущихся колен, уложил одетого в постель, сам, трижды перекрестившись перед образами, упал на свои овчины, застерянные поверх кучи сена, закрыл усталые веки. И мгновенно погрузился в сон. Какое-то время слышалось ему, как птицы голдят в весеннем лесу. Киновия, киновия, киновия. Потом все смолкло, потек густой и безмолвный сон, без ставидений.